«Где шагал шагал». В Витебске есть еще два места, которые к посещению обязательны, особенно если вы любите искусство, и оба связаны с именем его самого знаменитого уроженца. Дом-музей Шагала и музей истории Витебского народного художественного училища. Музей ВНХУ расположен на этой стороне Западной Двины, дом-музей в Задвинье. Музей истории Витебского народного художественного училища, ВНХУ. Улица Марка Шагала, дом 5А. Главный экспонат музея – само здание. Построено в 1913 году. Принадлежало известному витебскому банкиру Израилю Вишняку. После революции уполномоченный наркомпроса по делам искусства Витебской губернии красный комиссар Марк Шагал открыл здесь ВНХУ – общедоступную школу для всех. Куда пригласил преподавать своего первого учителя Юдаля Пена, Казимира Малевича и многих других художников, создавших мировую славу советскому искусству. Другого такого здания по значимости для истории мирового искусства в Беларуси нет. Именно здесь были заложены основы супрематизма и рождался знаменитый советский авангард. Реставрацию здания, которое к счастью уцелело во время войны, выполняли по чертежам 1923 года. Восстанавливали интерьеры, лестницы, лепнину, паркет и обои по фотографиям, сохранившимся описанием и оригинальным деталям, которые собирали буквально по крупицам. Со стен сняли восемь слоев штукатурки, пока не обнаружили изначальные, еще дореволюционные росписи. В кабинете Шагала нашли фрагмент оригинального паркета и восстановили остальной по этому образцу. Под несколькими слоями обоев нашли самые первые, наклеенные на газеты 1913 года. Музей рассказывает об истории училища и витебском этапе жизни Марка Шагала, Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Веры Ермолаевой, Нины Коган, Давида Якерсона и других преподавателей. Именно в Витебске Малевич организовал супрематическое объединение «Унавис» — утвердители нового искусства. Супрематизм встречает вас сразу. Пол в холле, холл высотой в два этажа, отличное место для фотографий, выполнен в виде знаменитого агит-плаката Эль Лисицкого «Красным клином бей белых». Художник создал его в 1920 году, во время работы в Витебске. Лучше всего этот полплакат виден с деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. В духе Унависа выдержан и весь музей – современный, минималистичный, стильный. Он оставляет сильное впечатление. И если вы будете все смотреть, листать и читать внимательно, то не заметите, как пройдет полдня, а то и весь. Дом музей Марка Шагала, улица Покровская, дом 11. Автобиография Мовшихадскийльевича, ставшего впоследствии Марком Захаровичем Шагала, начинается с рассказа о том, как в день его рождения в Витебске случился сильный пожар, а мать и младенца прямо на кровати переносили в другую часть города, спасая от огня. Дом, в котором будущий художник прожил первые годы жизни, не сохранился. Но выжил тот, в который семья переехала, когда Мовше было 13 лет. В нем и находится дом-музей. Во время работ по созданию музея в саду вскрыли остатки старой брусчатки. Энергичная мама Фейга Ита Менделевна позаботилась о том, чтобы сад и двор замостили. Так что возможность пройти по тем камням, по которым ходил художник, есть. В дворике вас встретит бронзовый юный шагал на Козе. Если вы пришли сюда, значит, видели его картины, поэтому вопрос про козу у вас не возникнет. И играющий на скрипке, в которую вместилась вся его жизнь. Вместо смычка — кисточка. На корпусе стоит Витебск, такой, каким его запомнил юный Марк, а гриф сделан в виде эйфелевой башни. Эта скульптура называется «Витебская мелодия на французской скрипке» или «Скрипка Шагала». Автор — Валерий Могучий. Кстати, в начале улицы Покровской на перекрестке с улицей Советской Армии есть еще один памятник художнику, совершенно иной по тональности. Здесь он пожилой, с палитрой в руках, в момент работы над картиной. Скульптор Александр Гвоздиков. Над головой Шагала парит главная любовь его жизни и муза – Белла, тоже витеблянка. Познакомились и поженились они в Витебске, но происходили как будто из разных миров. Семья Беллы Розенфильд жила в престижной, самой старой части города, рядом с Воскресенской церковью, а семья Шагала — в небольшом еврейском квартале, в бедной части Витебска, хотя благодаря бокалейной лавке, которую мать художника открыла прямо в доме, была финансово благополучной. Когда смотришь на картины Шагала, создаются впечатление о Витебске как о городе небольших домиков и улиц. Но это Витебск, каким его видел художник. Настоящий город в то время активно развивался и строился. Гуляя по улице Суворова, вы видели, что на самом деле город на картинах Шагала и город в реальности – разное. Но мы вернемся в дом Шагалов на Покровской, где семья жила до 1920-х. Потом здесь на долгие годы поселились другие люди, так что подлинная обстановка не сохранилась. Интерьеры восстанавливали по описаниям и рисункам художника. И сделали это с такой любовью и пониманием, что, кажется, дух Шагалов сюда вернулся. Кроме духа и атмосферы, в экспозиции предметы быта рубежа XIX-XX веков и свидетели, архивные документы и первые работа художника — личные вещи семьи. Их немного, но они есть.